Глава 24. Иногда не нужен учёный, а нужен смышлёный. Всякий находчивый человек является умным. Жан-Жак Руссо, французский философ. Отгремела гроза, и на улицах Брюсселя установилась полная тишина. Вдалеке ещё чернели тучи и сверкали зарницы, но в парке Жозефа уже светило солнце, от разогретых асфальтовых дорожек поднимался лёгкий пар оказалось, что утомлённая напорами штормового ветра и проливного дождя природа теперь отдыхала, наливаясь свежестью и щебетанием птиц. Кэтрин и Жорж вышли из китайского ресторанчика, где они укрывались от ливня, застигнутые непогодой во время прогулки по городу. Такие променады теперь стали ежедневными, и связано это было не только с беременностью супруги. Молодые люди пока вынуждены были находиться в положении пассивных наблюдателей, Тость они внимательно слушали, о чём говорили их друзья, воспринимали и анализировали каждое слово, сказанное Лесли и Бобом Грин, но результата от этого было мало. Такая ситуация не могла устраивать супругов Гаттие, необходимо было срочно переходить к активным действиям, и прогулки стали составляющей их небольшого плана. Подполковник Грин частенько приходил со службы с чёрной кожаной папкой в руках и сразу же прятал её в домашний сейф. Единственным местом, где можно было попытаться к ней подобраться, являлась его машина. Уже несколько дней Кэтрин и Жорж гуляли по заранее выбранному маршруту. Вначале, до определённого времени, они сидели на скамейке в парке Жозефа, а потом шли к перекрёстку проспекта Бридзье и бульвара Ланберман и стояли там несколько минут в ожидании подполковника Грине. Именно здесь он всегда проезжал в одно и то же время, возвращаясь домой. Уже дважды Кэтрин и Жорж успевали перехватить его, но неудачно. Необходимо было, чтобы он первым увидел их, переходящих улицу по пешеходному переходу, и тогда по расчётам молодых людей, Боб непременно остановится, чтобы предложить подвести. Только так Гатье могли попасть в автомобиль подполковника, не вызывая подозрений. И всё же им повезло. Грин едва не сбил их, когда они внезапно появились из-за угла на пешеходной зебре. Подполковник выскочил из автомобиля и встревоженно спросил: "Вы целы? Кэтрин, я не сильно тебя напугал?" "Ничего, всё нормально", ответил Жорж. "Садитесь в машину", сказал Боб и повлёк их за собой, усадил на заднее сиденье молодую женщину, а Жоржу жестом показал на место рядом с собой. При этом, чтобы освободить для него место, Грин взял лежавшую на сиденье спереди чёрную папку и бросил назад. Автомобиль тронулся. Жорж сразу начал задавать приятелю вопросы по своему будущему реферату на военную тематику, и подполковник оживлённо принялся давать ему советы. Кэтрин тем временем, внимательно глядя на водителя через салонное зеркало заднего вида, стала одной рукой медленно открывать замок-молнию на папке. Затем осторожно наугат вытянула несколько листов. На верхнем из них она увидела заголовок: "Логистика и расчёт боеприпасов для бомбардирования группировкой ВВС США в операции "Обдуманная сила"". Женщина ещё чуть-чуть сдвинула лист, до конца нельзя было вынимать, потому что в случае срочной необходимости она не смогла бы вложить его на место. Однако и того, что она увидела, было достаточно. Понимая, что до дома осталось ехать совсем немного и рисковать больше не было возможности, Кэтрин спешно попыталась вернуть документы на место, однако листы изгибались и не хотели возвращаться в папку. Гатье похолодела от волнения. Она мельком посмотрела в зеркало, боб по-прежнему что-то рассказывал, внимательно глядя на дорогу и лишь изредка бросал взгляд на собеседника. Кэтрин ничего не оставалось сделать, как взять папку в руку, И за спинкой сиденья аккуратно вложит листки на место. Дело было сделано, и волнение отступило. Когда до дома оставалось минута езды, Кэтрин снова выглядела весёлой и беззаботной. Подполковник сбавил скорость и медленно вёл машину по улице в поисках места для парковки. Жорж, решив облегчить ему задачу, произнёс: "Остановились прямо здесь. Дальше мы пешком прогуляемся. Точно доберётесь?" На всякий случай уточнил подполковник, остановив машину. Точно-точно. До встречи. Попрощался Готье, а молодая женщина помахала ему рукой. Теперь Кэтрин должна была срочно пересказать мужу прочитанное в документе. Супруги медленно двинулись по улице, и Кэтрин, понимая нетерпение Жоржа, начала говорить. Это был расчёт боеприпасов для операции под названием Обдуманная сила для бомбёжки объектов на территории бывшей Югославии». «Оказывается, вот что значит, о, сила!» «А почему ты решила, что это Югославии касается?» «Потому что там был перечень объектов, и в том числе указывались некоторые города. Я помню их название». «Перечислишь?» «Да. Там ещё были обозначения боеприпасов и бомб, сколько и чего именно», — сказала молодая женщина и добавила. «Только давай присядем». После непогоды улицы и парки города ещё оставались пустынными. Гатье выбрали самую сухую скамейку и аккуратно присели. Кэтрин, прикрыв глаза, начала медленно перечислять всё, что она увидела и запомнила в бумагах подполковника Грина, а Жорж стал записывать, но только цифры. Всё остальное они должны были держать в памяти. Сведения были действительно очень ценные. Такая информация могла бы пригодиться руководству России при планировании дальнейших действий. Когда Кэтрин умолкла, молодой человек спросил: "А дата? Дата там была?" "Нет", с сожалением ответила супруга. "Ну что ж, косвенные данные о начале операции у нас есть. Будем работать дальше и надеяться на счастливый случай". В случае, м оказывается, непредвиденное событие, неожиданное и непонятное течение обстоятельств. Иногда человек называет это судьбой, иногда неведомым промыслом, но чаще всего случай это результат интенсивной работы по воплощению желания, устремления к заветной цели. Есть множество примеров, когда пресловутая случайность приводила разведчика нелегала к провалу, а то и к гибели. Не менее часто везение помогало спастись или успешно выполнить задачу. Для супругов Готье довести до конца начатое дело сейчас означало необходимость выяснить дату начала операции. Через пару дней после удачной истории с папкой Жорж пришел с работы в приподнятом настроении. Едва успев разуться, он схватил листок бумаги и написал на нем «О, сила, 30 августа!» Кэтрин, проявив завидную выдержку, внимательно посмотрела на мужа и спокойно произнесла «Садись ужинать, а потом прогуляемся». Из воспоминаний полковника СВР А. Вязина «Этот случай можно было считать редким везением. Тот день я хорошо запомнил. Когда я уже заканчивал работу, в наш арт-салон вошли два молодых офицера ВВС Франции». У меня уже вошло в привычку пытаться разговорить любого человека, пришедшего сделать фото, а тут офицеры. Один из них оказался очень словоохотливым человеком. В ходе короткого диалога выяснилось, что здесь они находятся в командировке на военной авиабазе Шьевр. Оба из одного экипажа, тогда мне стало ясно, что это либо бомбер, либо штурмовик, то есть работают по наземным целям. Разумеется, я поинтересовался, какое будем делать фото. Один из офицеров ответил, что девушки на память. Как на память? Решили расстаться? Удивился я. Другой офицер был заметно взволнован. Похоже, он боялся предстоящих событий, и тогда у меня появилось подозрение, что это может быть связано с предстоящими военными действиями, планируемыми бомбёжками. Я сфотографировал пилотов и сказал, что снимки будут готовы через 2 дня. Когда один из офицеров сообщил, что они сейчас на казарменном положении и не знают, когда смогут выбраться, чтобы их забрать, но если до 30 августа не появятся здесь, то я могу эти фото оставить тебе. Этих офицеров я больше не видел. Их фотографии у меня тоже не сохранились. Выслушав рассказ супруга, Кэтрин подумала и сказала: "Пожалуй, этого недостаточно, чтобы делать окончательный вывод. Согласен, отозвался Жорж и добавил: желательно найти ещё один источник, но где его взять? Идём, поднялась со скамейки Кэтрин и потянув за руку мужа, сказала: идём, идём, я кое-что придумала, сейчас попробуем. Идея оказалась настолько простой, что было даже удивительно, почему они не догадались об этом сразу. Кэтрин взяла трубку телефона и набрала номер семьи Грин. Ждать долго не пришлось. Привет, Лесли, как можно более непринуждённо начала Кэтрин. Привет, раздался в трубке радостный голос подруги. Дорогая, мы сейчас тут подумали, дело в том, что у нас будет отпуск с 30 августа, и мы хотели вас пригласить отдохнуть в Таиланде. Времени ещё много, но спланировать лучше бы сейчас. Вы любите экзотику? Обожаем. Сейчас я спрошу Боба. Ему обязательно надо отдохнуть. Последнее время он ходит раздражительный, чем-то встревожен и возмущён. Сейчас я его спрошу. Через минуту Лесли огорчённо промолвила: "К сожалению, нет. Роберта с сентября или чуть раньше переведут на казарменное положение. Как это? Он будет жить и ночевать на работе, но ну, в штаб-квартире НАТО". "Жаль", разочарованно протянула Кэтрин. Мы, наверное, тоже тогда отложим поездку. И, нас скоро попрощавшись, положила трубку. Затем повернулась к мужу и сказала: "Нет, они не могут Роберта переводят на казарменное положение". Через сутки в центр было отправлено донесение, в котором указывалось предполагаемое время начала операции НАТО "Обдуманная сила" конец августа или начало сентября. В сообщении, ушедшем в Москву накануне, содержалась информация из документа, прочитанного Кэтрин в машине подполковника Грина. Реакция центра оказалась незамедлительной. Из шифровки центра. «Центр благодарит вас за проделанную работу». Информация была передана напрямую президенту РФ. Молодые люди с замиранием сердца ожидали конца августа. Каждый день смотрели новости по телевизору, внимательно читали газеты. В первую очередь их интересовали события, связанные с Россией. Они ждали заявления президента РФ или хотя бы представителя в Совете безопасности ООН в защиту югославских народов. Это было бы практическим свидетельством результатов работы нелегалов. Увы, этого не случилось. Громом среди ясного неба стало известие о массированных бомбардировках Югославии. Только спустя 2 недели по европейскому телеканалу передали обзор российских новостей агентства Интерфакс, но это только усугубило и без того мрачное настроение супругов Гатье. Из сообщения информационного агентства Интерфакс. 15 сентября 1995 года. Президент Б. Ельцин наложил вето на думские законы о Боснейском урегулировании. Президент Борис Ельцин отклонил принятые ранее нижней палатой парламента федеральные законы о прекращении участия Москвы в осуществлении международных санкций против Союзной Республики Югославия и о мерах по предотвращению геноцида сербского народа в Хорватии. Дума рекомендовала главе государства также решить вопрос о подписании законов о выходе России из режима международных санкций против Союзной Республики Югославия, и о введении санкций против Республики Хорватия. Президенту РФ предложено добиться незамедлительного созыва Совета безопасности ООН для рассмотрения вопроса об ответственности НАТО за агрессию в Боснии, а также проведения встречи контактной группы на высшем уровне для решения боснийского кризиса. Это был, пожалуй, один из самых тяжелых моментов в жизни молодых людей. Супруги даже не смогли обсуждать происходящее между собой, Настолько неожиданной оказалась реакция руководства страны на добытую ими ценнейшую информацию. Даже сообщения о награждении Молли и Майка медалями за отвагу не улучшили их настроения. Но работать надо было вопреки всему. Ещё через несколько недель по тому же телеканалу диктор сообщил об интервью министра обороны РФ Павла Грачёва в российской газете. Из интервью министра обороны П. Грачёва. Между тем, как сообщил в четверг, отвечая на вопросы корреспондента Интерфакса, министр обороны России Павел Грачёв, сначала бомбардировок авиацией НАТО в расположении боснийских сербов с 30 августа погибло 800 и получили ранения более 2000 мирных жителей. Он также отметил, что по данным руководства боснийских сербов, количество жертв от авиаударов гораздо больше. Эта новость поразила молодых нелегалов. Глубокое чувство разочарования не оставляло их ещё долгое время. Справочная информация. Операция Обдуманная сила, которая началась в ночь на 30 августа 1995 года, была первой крупномасштабной военной акцией в истории НАТО. За 2 недели было совершено 3206 самолётов вылетов и сброшено около 1000 авиабомб. Отмечено ограниченное применение крылатых ракет морского базирования Томагавк, выпущено 13 ракет, пять из которых были сбиты сербской ПВО. Был потерян один самолёт, Мираж 2000 ВВС Франции, сбит в первый день налётов. Оба члена экипажа катапультировались и попали в плен к сербам. Прошло время, и все неприятные эмоции, связанные с югославскими событиями, отошли на второй план. Близился обозначенный врачами срок родов Кэтрин, и к этому надо было серьёзно готовиться, потому что последствия могли оказаться непредсказуемыми. Из воспоминаний полковника СВР В.И. Бловый. Радостное известие о беременности мы посчитали необходимым сразу же сообщить в центр. У некоторых руководителей старшего поколения были опасения за безопасный исход родов. Многие хорошо помнили сцену из семнадцатого мгновения весны, в которой родистка, кстати, тоже Кэтрин, в бессознательном состоянии кричала на родном русском языке. Как будущим родителям нелегалам, нам пришлось успокаивать центр и серьёзно продумывать меры безопасности. Первым делом мы записались на курсы по подготовке к родам для молодых пар. Это помогло окунуться в новый мир, получить позитивный настрой и уверенность в себе. Я приняла твёрдое решение отказаться от любой анестезии, чтобы самой контролировать своё сознание и боль. Было решено, что Жорж будет присутствовать при родах для поддержки и контроля за ситуацией. Сразу же после рождения сыновей он прямо в родильной комнате открыл бутылку шампанского и предложил медсёстрам отметить радостное событие вместе с ним. Малыши родились здоровыми. Мы были счастливы. Вот только разделить эту новость с родными не могли. В первый же вечер я долго стояла перед окном больницы с видом на ночной город. Я слышала спокойное дыхание близнецов, которые спали совсем рядом, и внимательно всматривалась в их лица. Несмотря на завовлекающие яркие огни Брюсселя и ставшее таким знакомым течение жизни здесь, я чувствовала себя одинокой и растерянной перед неизвестностью, которая простиралась перед нашими детьми. И мои, и Антона родители узнали о рождении внуков позже от центра. Эта шифровка, подготовленная мной после возвращения домой из роддома, была особенной. Имена мальчиков, Питер и Пол, выбрали с учётом того, что они имеют эквиваленты в русском языке: Пётр и Павел. Хотелось, чтобы существовала хотя бы какая-то невидимая связь с нашей родиной. К тому же, Такие русские имена носили ранее члены наших семей. Роды прошли благополучно, и следующие несколько месяцев пролетели в домашних хлопотах и заботах о близнецах. О работе молодые родители тоже не забывали. Семья Грин стала чаще бывать у них в гостях, их отношения укреплялись. Лесли, посильно помогая Кэтрин, с некоторой завистью посматривала на Питера и Пола. Ей явно хотелось иметь своих детей. Ни та, ни другая семьи еще не знали, что их дружба продолжится совсем в ином месте. Был решен вопрос о новом назначении подполковника Грина, и уже в скором времени для дальнейшего прохождения службы его должны были перевести в Пентагон. Центр сообщил эту информацию Готье даже раньше, чем о ней узнали их друзья. Нелегалы догадывались, что у центра есть источник в кругах НАТО. Вскоре Кэтрин и Жорж получили распоряжение руководства подготовить легенду для переезда в Вашингтон, чтобы оказаться там раньше семьи Грин. Новое задание предполагало развитие отношений с Робертом Грином с тем, чтобы попытаться с его помощью внедриться в Вашингтонский истеблишмент. Такую возможность нельзя было упускать. Впереди был новый Ответственный это по работе.